Надеждам моим сбыться, однако, не удалось. Утром, выходя в туалет, я по привычке толкнул дверь моей камеры, но она не шелохнулась. Я толкнул сильнее, результат был прежним. Закрыто, догадался, и уже окончательно проснувшись, забарабанил по ней кулаками. «Эй, откройте! Выпустите человека!» Спустя пару минут лязгнул запор и в камеру заглянул старший мордоворот. «Чего орешь?» «Мне в туалет надо!» «Сейчас!» Дверь закрылась, опять лязгнул запор. Вскоре старший вернулся и, открыв дверь, сунул мне в руки эмалированное ведро. «Сюда, ссы! К обеду выпустим!» И свалил. Я плюхнулся обратно на кровать. «Сволочи! Поубывав бы, гадов!» Деваться было некуда, пришлось валяться дальше. Сначала хотел выплеснуть содержимое ведра в морду первому, кто откроет дверь, но потом остыл. Часа через два мысли мои вернулись к причине заточения. Сколько они портал открытым держать будут? Несколько минут, скорее всего, но не несколько часов. Отчего они меня так надолго заперли? Нет, они не только сам переход мне показывать не хотят, но и что-то еще. А что? Начал перебирать варианты. «Нет, все не то. А что если...» «Так-так, вот это уже хоть на что-то похоже». «Итак, еще раз. Допустим, сперли они здесь из музея картинку известного художника. Перетащили к себе и выставили на аукцион или частному коллекционеру предложили. А покупатель захочет экспертизу провести. Обязательно захочет. Это не бронетехнику в музее толкать. Здесь контроль на высоком уровне». Предположим, достоверно известно, что творил автор картины 400 лет назад. Экспертиза покажет, что холсту от силы 300, так как последние 100 лет он преодолел одним прыжком, и субъективно ему на 100 лет меньше, чем должно было быть. Картину объявят подделкой более позднего времени. Может, за нее и дадут приличные деньги, старый холст как-никак, но уже не те, что за шедевр всемирно известного мастера. А уж золото инков и вовсе не продать, если они 500 лет назад исчезли. А металлографический анализ показывает, что плавили это золотишко лет 10 назад. И что тогда делать? Прихватить сокровище и спрятать его в том же времени в надежном месте. Значит, укр добыли перетащили к себе, оценили добычу, отправили обратно и закопали в том же времени. А потом в своем откопали. Или достали. С золотом подобный фокус пройдет, но не с холстами старых голландцев. Им климат определенный нужен, иначе никакая реставрация после 100 лет в земле им не поможет. А что если это здание и есть одно из таких хранилищ? Места мало. Но я видел только часть первого этажа. А может есть еще специально оборудованный подвал. Но обследовать здание мне не дадут, если только не перебить охрану перебить легко сказать что нибудь колющее режущее или ударно дробящее можно достать и здесь но пустить его в ход на войне все убивают по разному кто то с ножом в зубах ночью через нейтралку ползет кто то ловит мышастого цвета фигурки в прорезь прицела своей трехлинейки кому то командует азимут и прицел а за спусковой шнур дергает другой человек а кто то сидит в десятках километров от фронта и стрелочки на карте рисует, но тоже убивает. И не в пример больше, чем трое первых вместе взятых. Из пушки стрелять — это одно, а взять и воткнуть нож в человека, который твоей жизнью непосредственно не угрожает, я, пожалуй, не смогу. Нет, не смогу. Ну, чего разнылся? Они тебе кто? Враги. В кутузку на неделю посадили, сейчас в заперти держат. Посадили, но не убили же. Сейчас кормят, домой отправить обещают. Обещают, это точно. Стоп. Действовать надо, исходя из каких-то целей, а не из сиюсекундного любопытства. А какая у меня цель? Вернуться обратно. Тогда надо сидеть тихо и не совать свой нос в их дела. я ведь всему веру правду. Всему явно не удастся, а учитывая тесные связи этих ребят с верхушкой местного НКВД – Может, и не всему тоже не удастся. Ладно, будем посмотреть. Пока сидим тихо, собираем информацию и ждем, чем закончится моя проверка». Приняв решение, я, наконец, успокоился, а минут через двадцать и вовсе заснул. Желудок разбудил меня точно к обеду. Гремя ведром, я с недовольной рожей выполз в коридор. Пусто. Пока я спал, хозяева закончили свои темные делишки и отперли дверь в мое узилище. На обратном пути из туалета удачно натолкнулся на полковника. Ну что, все концы попрятали или еще нет? Полковник попытался прошмыгнуть мимо, но я перекрыл ему дорогу. Слушай, потомок, а тебе здесь работать не противно? совестью парня где-то, видимо, осталось Смотреть мне прямо в глаза он не мог. — Бывает, — признался он, — и нередко. Но ты не думай, я не только за деньги, хотя и за деньги тоже. Это же все жутко интересно. Понятно. И долго тебе здесь еще коптить? Четыре года, точнее 4 с небольшим, а там контракт заканчивается. Это тоже понятно. Контракт у парня до да, 46 шестого. Как раз к концу растаскивания немецких трофеев. Дальше им здесь делать нечего. Но кто-то должен эту пещеру али Алибабы охранять. Потому что если в каком-нибудь 80-м или 90-м году кто-нибудь случайно на нее наткнется, то все их усилия пойдут прахом. Мало того, что в своем времени они ни хрена не получат, так и спецслужбы того времени могут зашевелиться, узнав о находке большого количества произведений искусства, уничтоженных много лет назад. Поэтому объект этот они должны контролировать все 100 лет, надежно контролировать, без всяких случайностей. Но выполнять эту задачу, скорее всего, будут местные. Заканчивается. А обед еще не закончился. Я перевел разговор на другую тему. Да оставили тебе, не волнуйся. Я бы посмотрел, как ты волновался после месяца на тыловой норме. Ладно, иди сбрасывай переработанный ленд-лиз в сталинский унитаз. Полковник скрылся за дверью туалета, а я пошел наверстывать упущенное. Ведь завтрак мне принести тоже никто не догадался, опросить их не стал, я тоже гордый. После обеда, делая вид, что просто гуляю, я еще раз обшарил всю территорию, но ничего интересного не нашел. Вечером, лежа на гремящей панцирной сетке, наконец включил голову. Если хранилище действительно существует, то в нем нужно поддерживать определенный микроклимат. Там должны быть более или менее постоянная температура и влажность. Как этого достичь? Ответ прост. Кондиционер. Скорее два. На случай поломки одного. А может и три. Но компрессор кондиционера механизм достаточно шумный. Его можно услышать. Не факт. Хорошую звукоизоляцию поставить и на естественном шумовом фоне ни одно человеческое ухо не услышит. Электроэнергия. Тоже не годится. Кабель можно легко спрятать. Да и лазить по коммуникациям. Мне никто не позволит. Но сейчас с днем температура далеко за 20. Тепло с Кандея надо куда-то сбрасывать. Значит, должна быть вентиляция. А вентиляция – это трубы. Причем трубы приличного диаметра. Их в стену не спрячешь. А на этом здании только одна труба. Из котельной. Следующее утро я начал с изучения системы отопления здания. Котельная притулилась с жилого края здания, того, где держали меня. Снаружи дверь закрыта на барный замок. Мне с таким не справиться. Облом? Еще нет. С тыльной стороны обнаружился люк, через который в котельную сыпали уголь. Створки люка закрыты на хлипкий, примитивный замочек от честных людей. Осталось найти обрезок стальной проволоки, и через пять минут я, стараясь не сильно испачкаться, проник внутрь. На мою удачу уголь на зиму хозяева завести не успели. Солнечный свет проникал в помещение через маленькие грязные окошки, отбрасывая на пол и стены причудливые изломанные тени. Посреди стоял грязный угловатый котел. Сейчас он был холодным и безжизненным, только поблескивал водомерными стеклами и какими-то приборами. Полчаса поисков ничего не дали, никаких лишних труб найти не удалось. Спрятали в дымоходе котла? Нет, не может быть». Там высокие температуры, сажа, его чистить должны в конце концов. Я выбрался наружу, защелкнул замок и осмотрел себя. Если хочу, чтобы мои похождения остались незамеченными, то нужно немедленно устроить пастирушку. Я уже направился к выходу, когда взгляд мой упал на гараж. Гараж! Над крышей гаража торчала короткая труба. Если стоять рядом с гаражом, то ее не увидишь, край крыши закрывает. Видно только с приличного расстояния. На мой взгляд, труба слишком широкая для естественной вентиляции небольшого помещения. Я рысью обогнул здание. Подкрался к гаражу с тыльной стороны. Повезло. За гаражом валялся зеленый ящик приличных размеров. Поставив его на попа, я легко дотянулся до края крыши. Подпрыгнул, скребя по кирпичу стены коленями, а по грязному гудрону локтями вскарабкался на плоскую крышу. Сразу кинулся к трубе, прикрытой сверху широким колпаком. Есть ли в ней другие трубы, не видно. Я просунул руку в щель между колпаком и трубой и чуть не взвыл от радости. Есть! Есть явно ощутимый поток воздуха, причем более теплого, чем окружающий. Спуститься с крыши оказалось труднее, чем забраться. «Три с лишним метра высоты». Для моей неподготовленной к таким прыжкам тушки риск повредить себе что-нибудь слишком велик. Пришлось лечь на крышу и осторожно сползти с нее задом, заодно собирая всю накопившуюся грязь. Хотел зацепиться за край и только потом спрыгнуть, но пальцы соскользнули, и я сначала чувствительно отбил себе пятки, а потом приложился задом. Хорошо хоть упал на траву, где не было камней и не торчали корни деревьев. Едва я вошел в жилое здание, как черт вынес навстречу младшего мордоворота. «Где-то ты так изгвоздался?» Шел по лесу, споткнулся, упал в лужу. Пока он осмысливал информацию, просочился мимо, направляясь к себе в камеру. Дождей несколько дней не было, летнее солнце все лужи давно высушило. и так хранилище для ценностей все-таки есть. Ну ладно, ладно, еще неизвестно, что именно там хранится» но подземный бункер под зданием точно имеется. Теперь надо уточнить место расположения самого объекта, а для этого придется идти за периметр. Хорошо, предположим, узнаю я место. А дальше что делать? Нет пока ответа. И что с хозяевами здешними делать, непонятно. Черт, вода жесткая, холодная, мыло мылится плохо. Да и какое это мыло? Вонючее, по консистенции более похоже на комок глины. Из чего только его делают? И чего я в самом деле на них взъелся? Ну тырят ребята по-тихому антиквариат с золотишком. Кому от этого плохо? Мне. Мне от этого плохо. Но если оставить личное, то есть еще два момента. Во-первых, когда-нибудь они точно доиграются. Что-то не то сопрут. Кто-то не туда попадет и пропадет. Вот и здравствуй, хронокатаклизм мирового масштаба. Не страшно. Это потому, что никто этого еще не переживал. Но сами хрономародеры такого события не исключают и всеми силами стараются не допустить. Во-вторых, вызывает серьезное возражение сам способ добычи ценностей. Но не приходят же они в музей и не предлагают бабушкам-вахтершам указать наиболее ценные экспонаты на вынос, так как через 15 минут начнется пожар и все равно все сгорит. И не прямо из огня они картины выхватывают в последний момент. Нет, охрану музея надо нейтрализовать до начала пожара и до того, как она начнет стрелять. Или, скажем, перехватили они золотой галеон. И что? Предложат испанский медальга помочь в переноске особо ценного груза на свой корабль, объяснив, что завтрашний шторм их посудина не переживет вместе со всем экипажем. Боюсь, что матросики не поймут и начнут полить в добродетели из всего, что есть под рукой. А дотянутся, так и в рукопашную полезут. За золото. За свое золото. Его так просто не отдают. Проще всего забрать у трупа. Я продолжал драить шершавую хэбэшку вонючим обмылком. Нет, надо их остановить. Но как? Как? Самому мне в будущее путь заказан. Машины времени здесь нет. Захватить хранилище и потребовать прекратить шляться по времени? Ну да, так они меня и послушали. Могут просто не открыть портал, и останусь я тут, под крылом товарища Сталина до скончания века. но ну, вроде грязь отстиралась. Я скрутил гимнастерку жгутом и начал отжимать грязную мыльную воду. Руки красные, как гусиные лапы. Струя воды опять потекла на обмундирование, смывая мыло. Взять бы кого-нибудь из этих деятелей... Скрутить, как гимнастерку, и выжать информацию, будто мыльную воду. Так, с верхом, будем считать, закончили. А пока информации мало, действовать рано, поэтому ждем. Ждем и смотрим по сторонам, слушаем, анализируем и делаем выводы. В раковину под струю ледяной воды плюхнулись шаровары. Начало августа на дворе, солнце, жара, а вода холодная, будто с ледника течет. Но ледника поблизости нет и в ближайшие три месяца не будет. Значит, артезианская. Нижняя нитка колючки приподнялась заранее подготовленной рогаткой. Однако маловато будет. Тут же подобранный сук решил проблему. Кряхтя осторожно пролез под проволокой между двумя сучьями, не услышав к великой радости треска рвущейся материи. Прихватив обе палки, я тщательно скрыл следы выхода за периметр. В общем, лес оказался вполне проходимым. Обычный среднерусский лес, лиственный. Сначала я двинулся параллельно дороге, ведущей от ворот. Метров через сто она вывела меня на другую грунтовку, наезженную гораздо основательней. Осмотревшись, я повернул налево в направлении, как думал, Москвы. Через 500 метров дорогу по диагонали пересекла лесная просека, вполне прилично расчищенная от кустов. А еще через 200 метров... Мне пришлось срочно нырять в кусты. Через минуту мимо меня пропылила полуторка с двумя здоровенными баллонами за кабиной. Нет, это не баллоны, а газогенератор. Такой автомобиль мне удалось увидеть впервые. Из-за пожароопасности газогенератора въезд на территорию складов ГСМ и боеприпасов таким машинам был категорически запрещен. Поэтому в армии они не использовались. К тому же мощность мотора и тяговые возможности грузовика тоже существенно снижались по сравнению с бензиновым вариантом. В кузове сидели какие-то бабки абсолютно деревенского вида, виднелись разноцветные узлы. Видимо, это и есть местный рейсовый транспорт, только ходил он не до райцентра, а непосредственно до столицы, значит двигаюсь я в правильном направлении. Однако далеко продвинуться мне не удалось. Еще через километр лес начал снижаться и редеть, а потом вдруг разошелся по сторонам и сменился полями по обе стороны дороги. На открытое место я высовываться не рискнул, хотя название видневшейся вдалеке деревеньки мне бы очень пригодилось, но подобраться ближе не было никакой возможности. Ближе, чем на полкилометра лес к домам не подходил. К тому же в таком виде, без ремня и пилотки, мне с местными лучше не встречаться. «За дезертира примут, а бдительность здесь должна быть на высоком уровне, столица рядом». Потоптавшись пару минут, я повернул обратно. Лимит времени у меня не бесконечный. Межвременные засланцы могут обнаружить мое отсутствие и начать поиски. На следующий день я повторил выход. Добрался до грунтовки, но в этот раз повернул направо, надеясь добраться до другого населенного пункта и узнать его название. И на этом пути меня ждала неудача. Деревня обнаружилась километра через два, но подойти достаточно близко, чтобы прочитать название на дорожном указателе, не удалось. Здешние крестьяне повырубали леса и распахали освободившиеся земли, если не при Иване Грозном, то уж при Петре наверняка. Пришлось возвращаться ни с чем. А третий раз, плюнув на дороге, ломанулся прямо через лес – В противоположную отворот сторону, стараясь выдерживать направление по солнцу. Приблизительно через час я понял, что элементарно заблудился. Остановившись, прислушался и сквозь шум листвы услышал, как мне показалось, шум проезжающей машины. Минут через десять я вышел к довольно оживленному по местным меркам шоссе. Это означало, что каждые 3-5 минут по нему в ту или другую сторону проезжала машина. Среди них попался даже 101-й ЗИС. Большой, черный и вальяжный, он прокатил мимо, покачиваясь на мягких рессорах и поблескивая хромом бампера, стеклом фар и салона. Попытка пройти вдоль дороги быстро завершилась. Приходилось постоянно прятаться от проезжавших машин, да и время уже начало поджимать. Пришлось возвращаться. Естественно, мимо нужного объекта я промахнулся, вышел к грунтовке и свернул не в ту сторону. В довершение всех неудач чуть не попался на глаза велосипедистке. Буквально в последний момент я заметил ее и успел упасть в придорожный кювет. Ветки кустов, растущих со стороны леса, прикрыли меня от взгляда девушки. На боку у нее висела большая черная сумка. Видимо, я повстречался с местной почтальоншей. Короче, проходил я часа четыре, а то и больше. Под проволокой пролез благополучно. Спрятал средства преодоления периметра, но на подходе к дому столкнулся с младшим мордоворотом. «Ты это где шлялся?» и «Это вместо «здравствуйте». Культурные люди сначала здороваются». «Ты мне зубы не заговаривай. Я спрашиваю, ты где был?» «Да так, гулял. Лес, птички, грибочки, ягодки. Опять же воздух свежий, для здоровья полезный». Младший наконец понял, что я над ним издеваюсь и набычился. А ты помнишь, что тебе за периметр выходить запрещали? А ты помнишь, куда я тебя с твоим запретом послал? Ах ты! От ручища мордоворота я увернулся и скинул кулаки, готовясь отразить следующую атаку. Справиться с таким амбалом я не надеялся, но отступать было поздно. Поединок, впрочем, не состоялся. Младший извлек из кармана ТТ и демонстративно передернул затвор. А ну пошел! Ствол пистолета дернулся в направлении входа. «Не рискнешь?» «А ты попробуй!» Я посмотрел ему в глаза, и пробовать как-то расхотелось. Не убьет, конечно, но ляжку прострелить может вполне, а это очень больно. «Ладно, твоя взяла». Направляясь к двери, я слышал за спиной его сопение. Запор на двери моей камеры лязнул, отрезая меня от солнца, свежего воздуха и свободы. Прямо в сапогах я плюхнулся на кровать. Допрыгался. И так ничего толком не узнал, а теперь уже подавно не получится. Долго досадовать на себя не удалось. Запор опять лязгнул. На пороге возник сам Джеймс Гарри в сопровождении младшего. «Вы меня разочаровали». «А вы не барышня, чтобы я вас очаровывал». «Хорошо. Скажем так, вы злоупотребили моим доверием». «Подумаешь, за периметр вышел». «С кем я там мог общаться? С медведями?» «Здесь нет медведей», — выдал справку Гарри. «И вы отсутствовали не меньше двух часов, поэтому я вынужден принять меры». И ушел. А я остался один. Похоже, все одиннадцать оставшихся дней придется мне провести под замком, точнее, под запором. Так и получилось. За десять дней отдохнул, отоспался, отъелся, Морда опять округлилась, вроде даже животик наметился. Дальше туалета не выпускали, ничего нового узнать не удалось. Реального плана дальнейших действий не было, да и не удалось бы ничего предпринять, следили за мной строго. Короче, полный провал по всем направлениям, осталось только покориться судьбе. Во второй половине решающего одиннадцатого дня в мою камеру заглянул старший мордоворот. На выход. Зачем на выход? Могли бы сами сюда прийти и на месте приговор объявить, однако делать нечего, пришлось идти. Старший привел меня в ту же импровизированную комнату для допросов. Там меня ждал только один полковник, и рожа у него была подозрительно довольной. Так и захотелось по ней съездить, но руки мне сковали за спиной, учли предыдущий опыт. «Ну как, отдохнули?» – не небезъехидство поинтересовался полковник. «Вашими молитвами». — ответил я. — Ты лучше скажи, про Сергея что-нибудь узнал? Он как-то сразу скис. — Узнал. Я только один вопрос задал. — Когда? — Да сядь ты! — Поздно уже. Четыре дня назад. Вот и все. В душе образовалась пустота. Даже дальнейшая судьба стала мне безразлична. Пауза затягивалась. Первым решился нарушить молчание полковник. — Зато с твоим делом все в порядке. Никаких отклонений, даже в малейшей степени, от естественного хода истории не обнаружилось. Он зашуршал бумагами на своем столе, нашел нужную. Вот, вероятность хронокатаклизмов вследствие пребывания фигуранта в прошлом с 41 по 42 исчезающе мала. Закончив цитировать документ, посмотрел на меня. Так что, как говорится, в свое время с чистой совестью. Подожди, подожди. Это что же выходит? «Я тут больше года проторчал, четыре танка подбил, жизнью рисковал, и все зря. В грязи по самые... по самое по колено, в шеи кормил. А в результате... что был, что не было, никакой разницы!» Полковник-майор пожал плечами. «Выходит, зря. К вашему счастью. А насчет последствий не обольщайся. Ты сделал не больше, чем любой другой сержант на твоем месте. И к вашему тоже». А то бы еще не один год за мной хвосты подчищали. «Это так», — согласился полковник. На какое-то время в нем вдруг прорезался простой парень. Его вдруг потянуло на откровенность, и он опять съехал на «ты». «А знаешь, у нас тут случай в прошлом году был. Нашли мы танк, редкий, КВ-2 из первых серийных. Он во время марша сломался, экипаж его бросил. А там ремонта на 10 минут. Проверили, никогда он больше не всплывал». Ни в каких сводках или документах не упоминался. Место глухое, неприметное. Короче, идеальный вариант. Решили мы его прихватить. Открыли портал, подогнали технику. Все как обычно. Тащим. А он не с места. Как будто к земле прирос. Там же 50 тонн, а то и больше. 52 у экранированного, уточнил полковник. Но наша техника даже на Королевский Тигр рассчитана. А в нем почти 70 тонн. Короче, и так, и сяк его... Стоит, будто приклеенный. Ну, просто мистика какая-то. Тут гаврики откуда-то нарисовались из окруженцев. Мы решили в сторонке переждать, пока они уберутся. А эти забрались в танк и давай там что-то орудовать. Затем немецкая колонна подошла. Из танка пальнули, из колонны ответили, но колонна тыловая. Ничего серьезного в ней не было, только броню КВ поцарапать могли. Короче, расстреляли окруженцы боекомплект и ушли. Правда, не все». А немцам тоже не сильно досталось. Артиллеристы-окруженцы оказались хреновые. А с танком что? Да ничего. Немцы взорвали. Ни себе, ни людям, сволочи. Еще и фотографировали долго. Я эту фотку видел потом с подписью прямое попадание авиабомбы крупного калибра в русский танк. «А как же он нигде не всплывал?» – удивился я. «Так он же целый был. Мы целый и искали. А после взрыва я его сразу узнал». Полковник вдруг наклонился ко мне и понизил голос. «У меня иногда такое ощущение, будто сверху за нами кто-то постоянно наблюдает. По мелочам пошалить разрешает, а чуть что существенное зацепим, так сразу по рукам получаем. Не то что ход истории судьбу отдельного человека изменить не дает, как с этим танком. Вот и тебе он ничего значительного сделать не позволил. Мы же об этом ничего не знаем». «Так, шарим в темноте на ощупь!» «Некоторые кнопки научились нажимать, а как программа работает, не представляете!» «Вроде того», — согласился полковник и добавил, «история не знает сослагательного наклонения, не помню, кто сказал. Мы эту истину на своей шкуре частенько чувствуем. На некоторое время мы замолчали, я обдумывал услышанное. Потом первым нарушил тишину, переведя разговор на другую тему. Ну и что дальше?» Дальше тебя обратно отправят. И когда меня обратно? Как сэр Джеймс решит. Ну, думаю, завтра утром. Чего тянуть? Логично. Вот и поговорили. Я встал со стула. Прощай, потомок. И тебе счастливо добраться. Ушел я, не оглядываясь. В коридоре меня встретил старший, довел до камеры, снял наручники и лязгнул запором. Вечером принесли ужин Гречку с основательно надоевшей тушенкой и алюминиевую кружку с чаем. Сегодня чай казался неожиданно приличным. Обычно давали какую-то сладковатую бурду. Допив чай, я хотел поставить кружку на стол, но пальцы не смогли ее удержать, и она с громким звяканьем упала на пол. Руки и ноги перестали подчиняться. В голове еще успела мелькнуть мысль, что-то подмешали. Сволочи! эпилог. «Мужчина, мужчина, вы живы? С вами все в порядке?» Открыв глаза, я увидел склонившуюся надо мной проводницу. «Да не тряси ты меня! И так тошно! Вроде живой я!» Мозги, наконец, включились, и я понял, что лежу на полу в туалете вагона. Хорошо, хоть туалеты теперь в поездах более или менее чистые и пол сухой. Не то что в советские времена. «Вам, может, помощь нужна?» «Врача позвать! Среди пассажиров, может, кто-нибудь найдется!» «Не надо, врача!» Я, пытаясь встать, обнаружил, что тюбик с пастой и зубная щетка по-прежнему зажаты у меня в руке. Попытка удалась. Я утвердился на ногах и осторожно нащупал на затылке здоровенную шишку. Пробурчал себе под нос. Били аккуратно, но сильно. «Что? Что?» – забеспокоилась проводница. «Все в порядке. Это я о своем». А что произошло? Почему-то тормозили так резко. Да я и сама толком не знаю. Начальник поезда не говорит ничего. Ой, пойду я. Там еще пассажиры с полок попадали. Может, помочь кому надо. Держась за стенку, я выбрался из туалета в коридор. На левой руке обнаружились часы. Мои. В этом можно не сомневаться. И все так же стоят. А ты думал, они тебе батарейку поменяют? «Спортивные штанишки на мне были очень похожи на мои. Но не мои, это точно. Свои я бросил в запасном полку в Брянске. И были они в состоянии, не подлежащем никакому восстановлению. Как и туфли, которые я бросил в паричах. Стоп. А был ли Брянск? Были ли паричи?» «Были. Достаточно на руки взглянуть. Месяц, проведенный в камере и в гостях у хрономародеров – Не смог превратить руки артиллериста в руки кабинетного сидельца. А в весе я, похоже, почти не потерял. Откормили напоследок до прежних кондиций. Ни кошелька, ни паспорта в кармане тоже не было. Впрочем, невелика потеря. Паспорт можно восстановить. Деньги за счета в банке тоже никуда не делись. А два кило сожженных евро... Хрен с ними. Не последними были. Еще заработаю. Я добрался до своего купе, где был встречен растревоженными соседями. Один из них тоже навернулся с полки, но отделался ушибом и парой синяков. Тут же последовал вопрос. «Не знаете, что случилось?» «Понятия не имею. Сам головой приложился. Вон какую шишку получил». Мне равнодушно посочувствовали и оставили в покое, чего я и добивался. Достал телефон, убедился, что с ним все в порядке. Поезд дернулся и начал набирать ход. «Ну вот и все закончилось. Через час, наконец, будем в Бресте. Только мне туда уже не надо». Я равнодушно смотрел в окно, заново переживая произошедшее со мной. Между тем за окном поплыли пригороды. Пора. Пассажиры засуетились в ожидании остановки. Переодевшись и подхватив сумку, вышел на перрон. Напоследок спросил у проводницы, «А что все-таки случилось?» Да чертовщина какая-то. Машинист с помощником увидели перед собой концевые огни другого пассажирского поезда. Экстренно затормозили, а огни пропали. Ладно бы одному привиделось, а тут сразу обоим. Действительно, чертовщина. Согласился я и направился к выходу в город. Выбравшись из толпы пассажиров, я достал телефон, нашел в списке контактов нужное имя и ткнул кнопку вызова. Алло, Михалыч. Тут у меня происшествие. Закончив разговор, я присел на скамейку, поставил сумку рядом. Торопиться было некуда. Заявление об утере паспорта в местную полицию накатать всегда успею. Вопрос был в другом. Что дальше делать? Прав был Гарри Джеймс. Такому никто не поверит. А что если... Как он там говорил? Хоть книгу напишите. А что? Вот возьму и напишу. Поверят, вряд ли, но хоть прочитают. Конец книги. 2012 год. Читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует.